Но Марианна не слушала дальше. Ее охватила радость надежды. Этот человек уезжал, к его услугам было судно, хозяин которого контрабандист вряд ли будет строг к выполнению формальностей. Это было спасение для нее, непредвиденная удача, и ее нельзя было выпускать из рук. Затаив дыхание, она притаилась в своем углу. Выжидая удобный момент, чтобы заявить о себе. Такой большой человек, как герцог, не может не посочувствовать ее беде. Если он захочет, она будет за ним ухаживать, станет его служанкой-сиделкой. и Она готова на любые жертвы в ответ на участливо протянутую руку. Мужчины закончили трапезу и молчали. Затем герцог потребовал еще чая. Абишоп заявил, что он сообщит новость монсеньору де Талерану, который проводит своего друга аварий до порта, но в настоящее время занятому с группой эмигрантов, проживающих в городе. Зал мало-помалу пустел. Герцог был в одиночестве. И Марианна решила, что подходящий момент наступил. Она поднялась. Новый приступ кашля сотрясал престарелого дворянина, когда фигура девушки возникла рядом. «Ваша милость, умоляю вас, мне надо поговорить с вами». Лицо его покраснело от натуги, глаза были полны слез. «Что вам угодно! Оставьте меня!» С трудом выговорил он. Вместо ответа она проскользнула на освободившееся место бишопа, плеснула немного воды в кубок и подала к герцогу Выпейте медленно, это вас успокоит. Затем мы поговорим. Совершенно непроизвольно он послушался ее, и постепенно к нему вернулся нормальный цвет лица. Большим фуляровым платком он осушил пожелтевший влажный лоб. — Благодарю, — пробормотал он. — Чем могу быть полезен? Она нагнулась так, чтобы пламя полностью осветило ее лицо. — Посмотрите на меня, господин герцог. Вчера в Селтон-Холле вы присутствовали на моей свадьбе, а сегодня... «Я погибну, если вы не поможете мне!» Под грузом давящего на нее страха голос у Марианны на последних словах совсем охрип, в то время как в тусклых глазах дворянина мелькнули искорки изумления. «Мадемуазель Дассельна, я хочу сказать, леди Кранмер, каким образом вы оказались здесь, что произошло?» Величайшее несчастье! Еще вчера у меня были дом, богатство, муж, имя. Из всего этого не осталось ничего. Ничего? Как это могло случиться? Дом сгорел, богатство похитили, муж убит, и одно его имя приводит меня в ужас. Спеша, с трудом сдерживая волнение, Марианна изложила герцогу историю страшной ночи. Во время рассказа ее вновь охватил ужас и горе. Она была по существующей ребенком, подавленным свалившимися на нее тяжелыми испытаниями. Ей хотелось довериться даже этому чужому человеку, хотя в нем не было заметно выражения сочувствия. Наоборот, по мере рассказа девушка с огорчением заметила, как его усталое лицо окаменело, а в глазах появилось недоверие. Он не верил ей это ясно. Она вложила весь жар души в призыве о помощи. Но когда она кончила, герцог удовольствовался сухим замечанием. Удивительная история, действительно. Итак, вы убили мужа на дуэли. Вы думаете, вам кто-нибудь поверит? Вы, господин герцог, ведь это правда. Он смертельно оскорбил меня. Я вызвала его на дуэль, затем убила. Авари устала, устало пожал плечами. Дитя мое, вам надо было придумать что-нибудь другое. Ни один мужчина, достойный этого имени, не согласится скрестить оружие с женщиной. Кто слышал когда-либо о женщине, фехтующей так хорошо, чтобы убить полного сил мужчину? Никто со времен Жанны Д'Арк. Мне кажется, вы не Жанна Д'Арк. Ирония дворянина обидела Марианну. Она горестно упрекнула. правы насмехаясь надо мной, господин герцог. Клянусь перед Богом, который меня слышит, что я сказала только правду». — Не клянитесь. Я не верю клятвам. Вы, женщины, раздаете их налево и направо. — Ладно. Если я лгу, что же, по-вашему, произошло? — Я вам скажу это. Ваш супруг играл и проиграл ваше достояние. Мне достаточно известна репутация лорда Кранмера, чтобы поверить в это. Но вместо того, чтобы пойти к вам и уведомить о случившемся, он отправился к своей кузине. Все знают, что он ее любовник. Вы их захватили врасплох. Тогда, обезумев от ревности и гнева, вы прокололи вашего мужа, оглушили его кузину, и, чтобы быть уверенной в их смерти, подожгли замок. Не все ли вам было равно? Он уже не принадлежал вам. Вы забыли Езона Буфора и позорную сделку, завершенную с ним лордом Кранмером, и которая существует только в вашем воображении. Вы, очевидно, думаете этим оправдать свои преступные действия. Но он может засвидетельствовать мое чистосердечие. Он знает, что я сказала правду». «В таком случае смело отдайтесь в руки правосудия и потребуйте отыскать его. Он засвидетельствует вашу правоту и справедливость восторжествует». «Но где прикажете его искать?» — воскликнула Марианна в отчаянии. «Ведь он моряк, пират, без сомнения, а море так велико». «Если я правильно понял вашу историю...» Это моряк, у которого нет больше корабля. Ему необходимо достать новый или заказать. Ищите в портах Англии, и вам не составит труда найти его. Вы предлагаете мне разыскать человека, которого я ненавижу, который все отнял у меня и хотел обесчестить? Вы хотите, чтобы я просила его помощи и его доказательств моей непричастности к преступлению, которого я не совершила? Герцог Давари тяжело поднялся, расправляя свое старомодное жабо. «Но я абсолютно ничего не хочу, моя дорогая. Просто это ваш единственный шанс». «Потому что вы не хотите взять меня с собой, не правда ли?» Прежде чем ответить, Аварий с трудом размял худые руки. И не думайте об этом. Я уезжаю, это решено. Но я по-прежнему остаюсь доверенным лицом Его Величества Людовика XVIII. Положение короля таково, что никакая мелочь не должна его компрометировать. И вы хотите, чтобы я, его друг, я, Антуан де Беспад, герцог де Аварии, покровительствовал убийце, разыскиваемой английской полицией? Вы положительно сошли с ума. Мои родители отдали кровь за своих монархов, а я их дочь бесплодно взываю к помощи. Король настолько же мой, как и ваш. Он должен оказать помощь и содействие мне, дочери, Дассельна, льна! Высокомерно выкрикнула девушка. «Выйдя замуж, вы стали англичанкой. Король Франции ничем не может вам помочь. Он должен приберегать остатки своего могущества для тех, кто их достоин».